Глава двенадцатая После завтрака Владимир Яковлевич уехал на работу, а мы с Игорем начали тренировать технику глубоких погружений в состояние осознанности. «Женя, сейчас я проведу с тобой обязательное занятие, так называемый курс молодого бойца. Совсем недавно я обучил одну очень похожую на тебя девушку. Она оказалась настолько хорошей ученицей, что быстро превзошла своего учителя. Если у нас все сложится, так как я планирую, мы с тобой скоро с ней увидимся. Я уверен, что вы быстро найдете с ней общий язык. Правда, у нее был мощный стимулирующий фактор. Понравился парень, семья которого нуждалась в помощи сноходцев. Это будет потрясающее, незабываемое путешествие. Но об этом мы поговорим с тобой потом. Ну что, ты готова? Да, конечно, я готова. Игорь, у меня тоже есть свой стимул но я пока не хочу ни с кем его обсуждать. Тогда я поэтапно изложу тебе теорию погружения в осознанные сновидения, а также правильного выхода из состояния осознанности. Перед погружением в состояние осознанности начни внимательно рассматривать один или несколько образов, которые появляются у тебя перед глазами. Если образов нет, то просто смотри в темноту. Жди их, они обязательно появятся. Как правило, образы представляют собой маленькие белые-серые точки или линии. Возможно, что это будут разные оттенки серого, меняющиеся каждые несколько секунд. Обычно мы их не замечаем, потому что никогда не ищем. На самом деле они всегда присутствуют. Именно в них и состоит главный секрет погружения в осознанное сновидение. Обращай внимание на вроде бы совсем незначительные точки, линии, проблески, оттенки. Часто они становятся полноценными образами, яркими цветными картинками, способными ввести тебя в осознанный сон. Я давно знакома с теорией погружения в осознанность во сне. Меня больше волнует, каким образом можно быстро вернуться назад, в заданную точку. Полностью согласен с тобой. Я сам долго учился правильно выходить из сна. Теперь поговорим о следующем важном моменте. Это наличие якоря, который при необходимости выдернет тебя из сна. Им является предмет или событие, после которого следует сделать определенное заранее продуманное действие. Якорь может быть чем угодно. Главное, чтобы он встречался тебе в обыденной жизни как можно чаще. Возможно, это вывеска, машина, человек и так далее. Также важно, чтобы ты видела этот якорь часто во сне. Мне почему-то часто снится дом в деревне. Он может быть якорем? Женя, нежелательно. Тебя может выдернуть из сна в этот дом. Лучше, чтобы сам якорь был каким-то образом привязан к месту, в которое ты бы хотела попасть. После того, как ты выбрала его, Тебе необходимо выполнить определенный порядок действий. Сопротивление. Все действия, которые ты делала до встречи с якорем, следует закончить. Тут все понятно. Например, если ты мыла посуду, прекрати это делать. Читала вслух стихи, нужно замолчать. Сомнения. Задай себе вопрос. Где я сейчас нахожусь? Возможно, это мой сон? Тест на реальность событий. Посмотри в зеркало, на руки, на ноги или на свои часы. Спой песню, прочти вслух одно и то же стихотворение несколько раз. Работа как тест. Постарайся делать то, что невозможно сделать в реальной жизни. Самостоятельно вытащить свое тело за волосы из болота. Допустим, заставить себя взлететь благодаря одной силе мысли. Вначале у тебя может создаться впечатление, что контролировать сон легко. Однако это большое заблуждение. Большинство людей, понимая, что у них получилось войти в осознанный сон, испытывают настолько бурную реакцию, что сразу же теряют контроль над собой. Чаще всего они мгновенно просыпаются, в другом варианте продолжают спать, но, к сожалению, перестают ощущать осознанность во сне. Их сон становится обычным, они спокойно видят совершенно нормальные красочные сны. Ну а теперь самое главное. Каким образом ты сама можешь изменить мир, окружающий тебя в осознанном сновидении? На самом деле, человеческому разуму сложно представить, как мы можем выйти за пределы нашего сознания, оказаться в совершенно другом незнакомом нам месте, находясь во сне. Чтобы твои возможности во время сна стали действительно бесконечными, необходимо научиться часто менять локации, в которые ты попадаешь. Для этого существует несколько методов, которые вполне по силам даже таким неумелым новичкам, как ты, Женя. Тебе не кажется, Игорь, что я могу не справиться? Информации для начала как-то многовато. Женя, у нас с тобой совершенно нет времени. За тобой могут прийти в любой момент, даже похитить, несмотря на полную опеку нашего отдела. У нас с тобой должна быть независящая от места твоего размещения связь. Осознанные сновидения для этой цели идеальны. Итак, если ты оказалась в помещении, тебе необходимо всего лишь найти дверь, ведущую из него. Представь себе, куда бы ты хотела в этот момент попасть, а потом просто шагни за порог. Можно не думать о чем-то конкретном, а дать возможность подсознанию самому выстраивать для тебя необычные маршруты. Также прекрасным средством для путешествия являются порталы. Их роль могут выполнять такие предметы, как зеркала, окна, картины, двери и тому подобное. Есть еще один хороший вариант. Это переключение каналов телевизора. Представь себе, что на экране находится то место, в которое ты хотела бы попасть. А потом просто нырни туда. Главное, важно понять простую истину. В осознанном сне возможно все ты можешь попробовать воспользоваться методом, при помощи которого герои Матрицы покидали вымышленный мир, чтобы попасть в реальность. Вспомни, как они исчезали в телефонных трубках. Никто не мешает сделать тебе то же самое в осознанном сне. Регулярно экспериментируя, ты постепенно найдешь для себя наиболее удобные и действенные способы. Главное не останавливаться на достигнутом и постоянно повторять те упражнения, которые тебе подходят. Я понятно объяснил тебе основные принципы техник осознанных сновидений? Женя, у тебя есть ко мне вопросы? Я окончательно растерялась. Мой мозг был не в состоянии сразу усвоить столько рекомендаций. Я неуверенно ответила Игорю. Ты столько всего сразу рассказал, что мне надо это еще раз все переосмыслить. Я много читала об осознанных сновидениях и самих сноходцах. Лично для меня... Сложнее всего это погрузиться в глубину, а потом выйти из состояния осознанности. Но я постараюсь справиться со своими страхами, буду тщательно продумывать каждый сделанный мною шаг. Женя, мне необходимо честно предупредить тебя, что нам, похоже, придется столкнуться с настоящими отморозками. Сейчас у тебя еще есть возможность отказаться от участия в расследовании непростого дела, предложенного Владимиром Яковлевичем. «Подумай как следует, пока еще не поздно». «Ну нет, Игорь, даже не рассчитывай. Я все последние годы мечтала принять участие в настоящем расследовании. Мне нравится работать в команде. Считайте, что я в деле. К тому же у меня есть веская личная причина вывести на чистую воду преступников. Поверь, я легко обучаема. Думаю, мы с тобой сработаемся».